Два Схватка у большого костра. Разумеется, есть такое страшилище, на нос и не думал. Тем более, что у него еще оставалось несколько кусков лосиного мяса и немного вяленой рыбы. Но рыбу он, наученный опытом, решил оставить про запас. Вдруг оленям снова будет не добраться до ягеля. Сейчас они, привычно разрыв копытами снег, Залезли в сугроб аж до кончики рогов И жизнерадостно хрумкали Ну что ж, одной заботы и меньше Да и с дровами тут не было проблем Так что юноша даже не стал съезжать с дороги Оставил нарты на ней А костер разложил чуть поодаль На самой кромке леса Ставить силья на нас сейчас не собирался Поскольку до ночи было еще далеко И он надеялся проехать до остановки На ночлег изрядную часть пути Там уже можно будет и насторожить до утра петли. Правда, если в них станут попадаться такие вот зайцы... Нанос неприязненно покосился на зубастую рогатую тушку и с отвращением сплюнул. Однако Сэйд не разделил его мнение. Он понюхал зайца и принялся деловито его потрошить. Смотреть на подобное оказалось выше сил Наноса, и он решил пока нарезать про запас березового трутовника кто знает что там дальше будет с деревьями может они и вовсе окажутся высотой с кусты вон и сейчас то беезы едва превышают его рост вдвое вернувшись на нос отогнал сейда с его чешуйчатой трапезой подальше чтобы не портил аппетит сварил в большом котле мяса благодаря неприхотливости пса остался запас и еще на одну варку или жарку бросив как обычно в варево с основой муки и брусники и пока в маленьком котле кипятилась вода для чая, неторопливо поел. Чай пил тоже медленно, невольно оттягивая обещанный себе момент знакомства с содержимым мешка небесного духа. Но тени не тяни, а посмотреть все-таки надо. Разумеется, после того, как будет почищена посуда. И что еще? Может выстругать про запас пару стрел? На нос уже достал нож, но тут же со злостью сунул его назад в ножны. Да что же это такое? Боится какой-то щелкающей коробки и дурацкой одежды, словно та высунет сейчас из мешка зубастую морду и откусит ему нос. Он невольно поднял руку, накрыл нос ладонью и, начиная злиться всерьез, сплюнул. Нос у него, конечно, красивый, в меру прямой, в меру широкий, но он его сейчас... Сам оторвет, если немедленно не отправится к мешку. И он все же отправился, заметив краем глаза, как с внимательным любопытством поглядывает на него сейт «Гляди, гляди!» — пробурчал нанос «Сейчас моего гохонька Сначала он собирался отвязать и снять мешок с нарт, но затем подумал, что это будет глупо. Красный мешок небесного духа был отнюдь не легохоньким, Да и смотреть на его содержимое было все равно где. Пришлось, правда, повозиться с незнакомыми странными застежками, кожаными ремешками с дырками и металлическими креплениями на мешке. После этого удалось отбросить сверху мешка, накрывающий его кусок шкуры. Нет, все же не шкуры. Это было что-то другое, будто плотно-плотно сплетенное из тонких красных нитей. Вспомнился старый мамин наряд, который та изредка надевала, когда он был еще ребенком. Мама называла его платьем и говорила, что оно сшито из ткани. Так вот, этот мешок был сделан из похожей ткани, только более грубой и прочной. Нанна смысленно шикнул на себя. «Какая разница, шкура или не шкура? Лезь давай внутрь». И он полез, для чего пришлось развязать уже почти обычную веревку, стягивающую горловину мешка развязал и отпрянул с диким воплем. На него из мешка и впрямь огромными круглыми глазами смотрела жуткая морда. Имелась ли у нее зубастая пасть, на нос разглядеть не успел. И он вовсе не собирался это уточнять. не интересно ему было, но вот не на столечко. Он вдруг увидел, что рядом стоит сайт и скалит свою плоскую морду, словно улыбается с издевкой. «Ага», Взмахнул Нанос руками. «Смейся, смейся! Загляни-ка туда сам, я посмотрю, как ты обхохочешься!» Сэйд послушался и, запрыгнув в кирёжу, сунул голову в мешок. Долго там к чему-то принюхивался, но вылез обратно совершенно спокойным. «И что?» — спрашивал его взгляд. «Когда начинать смеяться?» Нанос сквозь капюшон почесал голову, буркнул что-то, чего и сам не понял — И, оттеснив пса, осторожно, стараясь не коснуться содержимого, стал развязывать мешок. Кое-как затянув на горловине веревку, он даже не стал тратить время на застежки в тайной надежде, что содержимое выпадет по дороге, а он сделает вид, что этого не заметил. По правде говоря, он бы с огромным удовольствием выбросил весь мешок прямо сейчас, и лишь мысль, что небесный дух за ним наблюдает и будет очень недоволен подобной выходкой, Не позволило это сделать. Хоть Нанос и собирался проехать после той остановки побольше, но обстоятельства решили по-другому. Обстоятельства. Ему с детства не нравилось это слово, потому что его часто любила повторять мама, когда ему грозили неприятности. «Я бы разрешила тебе пойти купаться», говорила она маленькому Наносу, «но не позволяют обстоятельства». Или Будешь ты сегодня наказан или нет, покажут обстоятельства. Тогда, в детстве, эти обстоятельства представлялись ему хитрыми и вредными невидимыми человечками, которых видела и слышала только его мама. Наверное, потому что раньше, еще до того, как на людей разгневались духи, она была учительницей. Он не очень понимал, что это значит, но по рассказам мамы выходило, что она вроде как была главной над многими детьми и те во всем ее слушались. Может, там были и эти самые обстоятельства? Правда, потом они уже перестали слушаться маму, но все же показывались ей и порою с ней разговаривали. Но мама не стала, и теперь обстоятельства распоясались совершенно. Нанес и так уже замечал, что сосны и ели в лесу вдоль дороги стали низкорослыми и кривыми, Но когда дорога, огибая очередную сопку по ее пологому склону, круто повернув, направилась вниз, ему пришлось останавливать нарты. Весь обратный бок горы покрывала густая поросль ельника. И елки тут были не просто кривыми, а изгибались так, что переплетались друг с другом в подобие огромной зеленой сети. Она, протянувшись по склону, пересекала дорогу, и продолжалась далеко вниз до небольшого, едва различимого за колючей порослью озера. Причем дорогу она пересекала вообще удивительно. Ели с той и другой ее стороны прямо-таки легли навстречу друг другу, вытянув неимоверно длинные зеленые лапы. И эти кривые ветви сплетались и по самому низу дороги, и чуть выше над ней, образовав совершенно непреодолимый заслон. Сначала выбравшийся из Кирёжа на нос достал нож и принялся кромсать эту колющую ограду, но вскоре понял, что не справится с ней не только до ночи, а, пожалуй, за весь следующий день. Оставалось одно — ехать в объезд. Но огибать по лесу сопку — это тоже потратить полдня, если не больше. Неизвестно, ещё нет ли подобного и на дальнем её склоне. Спускаться к озеру и объезжать его и вовсе глупо. Даже отсюда расстояние казалось огромным. И тоже через лес. Как бы то ни было, делать это вечером не стоило. Раз уж так получилось, Раз обстоятельства решили пошутить, Сказал он себе, Смеяться будем с утра На отдохнувшую свежую голову. Упомянув про обстоятельства, Нанос опять вспомнил маму. А ведь она, скорее всего, тоже знала правду. Знала, что мир не кончается за горами. Может быть, знала и о заклятии духов, радиации. И все-таки молчала, даже ни разу не намекнув ему об этом. Вероятно, опять из-за обстоятельств. Только теперь это были не какие-то придуманные невидимые человечки, а самые, что ни на есть настоящие. Нойд и старейшины. Понятно, что мама боялась не столько за себя, сколько за него, на носа. Она понимала, что запретные знания – Не доведут его до добра. Удивительно уже то, что мама рассказывала ему иногда о прежней жизни. Ну, не то чтобы специально и подробно рассказывала, но порой упоминала. Нанос почувствовал, что начинает злиться. Обстоятельства. Везде и всюду. Лишние знания — обстоятельства. Замыслы Нойда — обстоятельства. Повеление духов — обстоятельства. Метель со снегом — тоже Обстоятельства и даже эти ненормальные елки-обстоятельства. А он? Сам он, получается, совсем никто? Как опавший осенний листок, куда ветер дунет, туда и полетит. Может быть, взять, да и тоже стать обстоятельством? Он не заметил, как снова вынул нож. Накрывшие дорогу переплетенные ели казались ему сейчас живым существом, наглым, дерзким, злобно-ехидным. Да неужели какие-то дрова могут быть сильнее его, человека? Нанос вдруг замер. Он даже перестал дышать. Какая-то из только что пронесшихся в голове мыслей царапнула острыми коготками край сознания, пытаясь забраться туда полностью. Пока у нее это не получалось, и Нанос решил ей помочь. Он чувствовал, что мысль эта очень разумная и полезная. Итак, о чем же он думал? Обстоятельства, ноид, метель, опавший листок, ветер, елки, дрова. Человек! Стоп! Дрова. Ну, конечно же, дрова. Он даже запрыгал от радости, чем вызвал у панурова наверняка опять голодного Сейда, искреннее возмущение. Пес даже обиженно гавкнул. Дескать, конечно, плясать и прыгать куда веселее, чем идти на охоту, ставить силки... Однако Нанос так радостно улыбнулся другу, что тот все-таки заинтересовался. «А ну-ка», — потребовал его взгляд, — «поделись, может, и я спляшу, вдруг сразу есть, расхочется хочется». «Костер!» — сказал Нанос. Пес недоуменно склонил на бок голову, и Нанос, разведя в стороны руки, пояснил. «Большой костер! Пых! Ты видел, как горит ельник?» Сэйд вскинул голову и восторженно уставился на хозяина. «Я знал», — светилось в его морожковых глазах, «я всегда знал, что ты не такой глупый, каким порой кажешься». Он даже по щенячьи взвизгнул и подпрыгнул с явным намерением лизнуть на носа в лицо. Тот со смехом увернулся. «Ага, все-таки запрыгал, то-то же».